Пришибла мальчонку, он все понимает пришибла. Не спрашивая его анастасьии, дарья взяла ее стакан, плеснула в него из заварника и поставила под самовар большой купеческий старой работы, красно чистой медью, затейливым решетчатым низом, в котором сблескивали угли на красиво изогнутых осадистых ножках. Из крана ударила тугая и ровная без разбрызгов струя.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 И зря она Настасью. Неизвестно еще, удастся ли ей самой кипятить самовар. Нет, самовара она не отменит. Будет ставить его хоть в кровати, а все остальное, как сказать. И не в строку, потеряв, о чем говорили, заявилась, неожиданно взявшей обидой. «Доведись до меня, взяла бы и никуда не тронулась. Пушай топят, ежели так надо». «И потопят», — отозвала Сима. «Пушай!» Одного смерть, чё еще бояться? Ой, да ведь не охота быть испуганно, остерегла Настасья. Грех поди-ка, пускай лучше в землю укладут. Всю рай до нас укладали и нас туды. рай то твоя поплывёт. Поплывёт, это уж так, сухо и осторожно согласилась Настасья. И чтобы отвести этот разговор, ею-то заведённая Дарья вспомнила. «Чего-то богодул сегодня не идёт». Ух, поди-ка, на подходе где? Богодул когда пропускал? С им грешной и без его тоскливо. Ну да к как пташка божия, только что матерная. Окстись, Настасья! Прости, Господи. Настасья послушно перекрестилась на иконку в углу и неудобно...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 В другое окно виден был левый рукав авангары, его искрящиеся, жаркое на солнце течение и берег на той стороне, разобранные по логавине берёзы и черемахой, уже запылавшая от света. В открытую уличную дверь несло от нагретых деревянных мостков сухостью и гнилью. На пороге заскочила курица и вытягивая уродливую наполовину ощипанную шею, смотрела на старух: живые или нет.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 После этого распрямился, поднял на старух маленькие, заросшие со всех сторон глаза и возгласил «Курва!» Вот он, святая душа на костылях, без всякого удивления сказала Дарья и поднялась за стаканом. Не обрубел, а мы говорим, богодол чего-то не идет. Садись, покуль, самовар совсем не остыл. «Курва!» снова выкрикнул, как гаркнул старик. «Самовар, мертвец!»